одиннадцать сорок девять королей каждую историю создают персонажи когда автор замышляет новое повествование он первым делом придумывает героев за которыми будет интересно наблюдать типичный главный герой должен быть наделен как неоспоримыми достоинствами, так и слабостями, достаточно явными, чтобы сделать героя ближе к читателям, но не критичными, чтобы не лишиться их симпатии. Часто среди основных персонажей есть какая-нибудь принцесса, вокруг привередливой персоны которой крутится вся история. У главного героя, конечно, есть лучший друг, верный, добрый, исключительно положительный. Есть и прекрасная дама сердца. И вот, когда все положительные персонажи продуманы, а злодеи для них подобраны, все разбавлено второстепенными, не слишком важными для сюжета действующими лицами, о которых к концу никто и не вспомнит, появляется она – зловещая фигура в черном. Таинственный человек в плаще с капюшоном, который часто обладает каким-либо физическим недостатком, вроде шрама на поллица или деревянной ноги. Он появляется несколько раз по ходу повествования и создает главному герою проблемы. Дневник рассказчика. Наблюдение. Постоялый двор сосновая шишка встретил их зазывным мерцанием больших круглых окон. Он вырос сразу на другом конце поля и выгодно возвышался на фоне менее значительных зданий. Здесь спросил Джек, сомнением оглядывая трёхэтажную конструкцию и отделанную по золотой вывеску. «Мне кажется, будет дороговато». «А мне кажется, здесь будет чудесно», — воодушевила его Самира. Она толкнула дверь и шагнула внутрь. Джек уставился на свои ноги и проследил, как ботинки с налипшими на них кусками земли и травы ступили на светлый, удивительно чистый паркет. «Уютно». Пробормотала Грейс, и Джек поднял голову, чтобы осмотреться. Они оказались в круглой комнате с рядом закрытых дверей. Как Джек позже выяснил, одна из них вела в подвальные помещения, другая — в столовую, третья — в личные комнаты хозяев, а за четвертой пряталась лестница на второй этаж. Еще на трех висели замки, поэтому их назначение осталось неизвестным. В центре комнаты находился стол в форме буквы «О». Поверхность столешницы была завалена журналами, в пронумерованных шкатулках здесь хранились ключи, а по краю выстроились в ряд колокольчики разных размеров и звучаний. «Одну секундочку!» — раздался откуда-то снизу скрипучий голос. Из-под стола показалась полосатая шляпа с широкими полями, которая, вероятно, держалась только на выдающихся ушах. «Смотри, у него уши больше, чем у тебя!» — шепнул Джек Грейс, за что получил легкий тычок в ребра. Пожилой, но подтянутый и расторопный хозяин сосновой шишки закончил мудрить что-то под столом, выпрямился и уставился на гостей маленькими темными глазами. — Чем могу быть полезен молодым людям? — он слегка наклонил голову, окунув подбородок в складки накрахмаленного воротника. — Нам нужна комната, — сказала Самира. — Вам нужна комната. Повторил хозяин. Это замечательно. Он раскрыл перед собой журнал в тесненом переплете, обмакнул в чернильницу пушистое перо и черкнул пару непонятных каракулей. В это время Джек запустил руку в мешочек с монетами и принялся незаметно их пересчитывать. Монет оказалось двенадцать. Если бы за ночлег запросили не больше шести, то комната будет стоить тринадцать серебряных монет. — сказал хозяин и игриво подмигнул, будто своими огромными ушами услышал звон их скромного богатства при подсчете. Джек начал было формулировать вежливый отказ, но проглотил его. Одна из дверей вдруг открылась. Оттуда вышел высокий худой человек в черном плаще из очевидно дорогущей ткани. Он сильно хромал, из-за чего одна сторона красивого одеяния тоскливо волочилась по полу, но двигался при этом быстро и уверенно. За хромым следовал слуга, нагруженный двумя тяжелыми сумками. Носильщик тоже старался выглядеть солидно, однако его вздернутый подбородок плохо сочетался с фиолетовым фингалом под глазом. Не удостоив внимания других посетителей, хромой остановился перед стойкой и шарахнул кулаком по странице журнала. Хозяин сосновой шишки улыбнулся и проворковал. «Матрас вновь оказался слишком твердым». Нежайше извиняюсь, но это был наш лучший матрас. В три ладони толщиной, набитый гусиным пухом, обшитый...» Хромой вновь стукнул кулаком по журналу, чернильница подпрыгнула и выплеснула на страницу жирную кляксу. Слуга тоже испуганно подпрыгнул, и не осталось сомнений, чья твердая рука так красиво разрисовала его лицо. «Хватит мне тут мед в уши лить!» — рявкнул Хромой. «Я же чувствую, что он у тебя прокисший!» Сначала меня поселили в самую темную комнату, потом кормили холодными обедами, а сегодня я обнаружил в кошельке пропажу десяти золотых монет. Схватив ближайший колокольчик, хромой подкреплял каждую жалобу ударом по шляпе собеседника. Хозяин дискомфорта, казалось, не испытывал, зато колокольчик душераздирающе позвякивал. Коллективный инстинкт самосохранения заставил Джека с его спутниками попятиться назад и попробовать слиться со стеной, пока буря не утихнет. «Я мог бы созвать сюда всю городскую стражу и разобрать стены до груды камней, но время мое слишком ценно!» Хромой немного успокоился и отставил свое звонкое оружие. «Я уезжаю немедленно!» «Как будет угодно!» Хозяин поправил шляпу и учтиво поклонился. «Я не собираюсь платить за угол в этом захудалом сарае». Позже Джек ругал себя за то, что не приструнил обнаглевшего постояльца. А Хромой не стал дожидаться очередных нижайших извинений. Повелительно щелкнув пальцами, он прошествовал мимо, вышел на улицу и громко захлопнул за собой дверь. Жаль, Хромой не подумал о носильщике своего багажа. Слуга не обнаружил свободных конечностей, чтобы повернуть ручку, и застыл в нерешительности. Поставить сумки на пол и помять вещи. Жди расправы, замешкаться, опоздать, и тут наказание не миновать. Я помогу. Грейс метнулась к двери и придержала ее для бедняги. Благодарности она, естественно, не заслужила. Ну и манеры, фыркнула Самира. Может, ему больно, предположил Тони. Джек хмыкнул. «Больно жить с таким самомнением». За время существования сосновой шишки ее владелец, похоже, принимал и провожал самых разных постояльцев. Он не выглядел раздосадованным и уже переключился на новых гостей. «Вы заждались меня совсем. Ах, нехорошо как. Пойдемте, пойдемте скорее». Хозяин провел их на третий этаж и успокоил, что заплатить можно будет позже. Джек единственный знал, что денег не хватит, но почему-то решил никому в этом не признаваться. Может, все как-то само собой разрулится. Комната для них выглядела симпатично. Четыре кровати с разными спинками, возле каждой небольшой столик. На нем фонарик, разрисованный цветами графин с водой и стакан. Обстановка располагала к приятному отдыху. Только вот хозяин не торопился уходить. Он отвернул ковер, под которым обнаружилась дверца, и достал из небольшого углубления четыре теплых одеяла. Так, на всякий случай. Затем снял со стены картину с изображением лесной прогалины. Джек ожидал увидеть набитый деньгами сейф, но за картиной пряталась маленькая кладовка, а в ней четыре пушистых халата и мягкие тапочки. Ладно, можно принять в конце коридора». Джек задумался, в чём заключается трудность изобретения шкафа, и даже пропустил мимо ушей волшебное слово «ванна». «Я первая иду в ванну и буду спать под окном», — заявила Самира, осматриваясь, словно решала, на что бы ещё заявить права. «Прекрасный выбор», — с улыбкой сказал гостеприимный хозяин постоялого двора. «Но разве можно уснуть, не рассчитавшись со всеми долгами?» «Я могу», — Джек сжал мешочек с деньгами. А он ведь уже полюбил эту уютную комнату. Присмотрел себе мягкую кровать и мысленно растянулся на ней. Надо заговорить этого хитрюгу, а утром сбежать и не заплатить. Можно воспользоваться методом хромого и пожаловаться на отвратительные условия. Жаловаться, правда, было не на что. — Да вы не волнуйтесь, я решил сделать вам скидку. Хозяин сосновой шишки проверил, плотно ли заперта дверь, и уже без тени улыбки внимательно осмотрел каждого из них. «Мне от вас нужна только одна маленькая услуга». «Зачем мы согласились?» — в третий раз спросила Самира. «Я так устала». «Если ты будешь все время ныть, мы к утру до постели не доберемся», — буркнул Джек. Они вдвоем бродили по узким улочкам вириена довольно оживленным, несмотря на поздний час. Услуга, о которой их попросили, оказалась действительно пустяковой. Ведь что может быть проще, чем выследить того самого хромого и отобрать у него некий свиток? «Вернуть», — мысленно поправил себя Джек, хозяин постоялого двора так сформулировал. «Именно формулировка определяет настроение, с которым ввязываешься в сомнительную авантюру. Не нарушить закон, а восстановить справедливость. Не обмануть порядочного человека, а проучить хама и возвратить нечто бесстыдно им присвоено. Джек подозревал, что его на это задание выбрали в качестве представителей силы, а Самиру... В таких сюжетах главному герою обычно предоставляют роскошную блондинку, чтобы внимание отвлекало да глаз радовало. «И куда же он мог пойти?» — сообщница оглядывалась по сторонам. «А куда может пойти молодой, небедный и нескромный мужчина в тёмное время суток?» Самира посмотрела на Джека и улыбнулась. «Ты тоже думаешь, что он отправился развлекаться?» — Наверняка, — усмехнулся тот в ответ, и готов поспорить, что хромой не откажется выпить. — В компании прекрасные незнакомки, — добавил Джек про себя. Кажется, он догадался, как в этой операции может пригодиться Самира. Если еще минуту назад Джек сожалел, что рядом с ним не Грейс, то теперь порадовался. В подобном деле толку от нее мало. Джек тоже вертел головой, но машинально, не слишком стараясь увидеть хромого среди незнакомых лиц. Сейчас ему нужнее было отыскать себя, выйти из невесомого, почти неосязаемого состояния, в котором находился последние дни. Порой Джеку казалось, что его не существует, будто он не просто переместился в чужой мир, а на самом деле исчез. Джек провел рукой по шершавой стене дома и растер пыль между пальцами. Попробовал представить людей, которые находятся внутри — Живут размеренно, вероятно, счастливо, и не подозревают, что кто-то одинокий и неуверенный заглядывает сейчас в их окна. «Смотри», — остановила его Самира. Джек ожидал увидеть Хромого где-то поблизости, но Самира указывала на прикрепленный к стене плакат. На нем весьма реалистично была изображена молодая женщина с пронзительным взглядом и резкими чертами лица. На плакате не было поясняющих надписей — Но Джек сразу сообразил, что это не реклама о выступлении местной знаменитости, а сообщение о разыскиваемом преступнике. «Ты ее знаешь?» — спросил он побледневшую Самиру. «Знаю». «Почему она здесь висит?» Самира не ответила. Тогда Джек схватил за рукав пробегавшего мимо мальчишку. «Эй, парень, ты знаешь, кто это?» Мальчик остановился и насмешливо оглядел их с Самирой. «Вы через стен перелезли, что ли? Сами не знаете». — Если бы знали, не спрашивали бы, — огрызнулся Джек. Мальчик заправил за уши редкие соломенные волосы и стал похож на маленького мышонка. — Так и быть, рассказчик, сегодня услышишь историю от меня, — бросил он снисходительно. Джек выругался и спрятал медальон под рубашку. — Это Дарья, страж северных ворот, ну, бывший страж, само собой, — нарочито таинственным шепотом сказал мальчишка, закинув сумку с покупками на плечо. — Исчерпывающая информация, — фыркнул Джек. — А можно подробнее? Мальчик еще раз внимательно осмотрел их, теперь уже с недоверием. — Это Дарья, убийца короля Бриена. Ее поймали на горяченьком. Прямо в спальне короля, в постели короля, отсохни у меня язык, и с окровавленным кинжалом в руке. Вот эта информация была исчерпывающей. Джек ощутил волны негодования, исходящие от племянницы вышеупомянутого короля, и испугался, не собирается ли она сотворить какое-нибудь непредусмотрительное волшебство. «Ну что ж, спасибо». Джек легонько подтолкнул мальчишку продолжить путь, но тот заинтересовался странными путниками и любезно решил просветить их обо всем, что знал сам. «Вот только ничегошеньки это еще не значит. Все об этом толкуют, между прочим». Он заговорщицки подмигнул и понизил голос. — О чём ты? — Да каждому дураку ясно, кто на самом деле прикончил короля Бриена. Чтоб у меня руки и ноги отсохли. Как он уж её там подговорил, подкупил или принудил? — Кто? — выпалил Джек и пожалел об этом. В прошлый раз разговор на эту тему закончился не очень хорошо. Мальчик подошёл к нему ближе. — Конечно же, наш новый бессердечный король Тарквин. Чтоб мне... — Рука Самиры вмиг оказалась на губах болтливого сплетника. — Слушай меня, парень. Она наклонилась к нему, сжав пальцы. «Не смей больше нести всякую ересь на каждом углу, а то язык скукожится и вывалится, понятно?» «Понятно!» Мальчишка вырвался и побежал дальше, бормоча что-то о сумасшедших прохожих, которые сначала сами спрашивают, а потом еще ругаются. «Помолчи уже! Неугомонный какой попался!» — крикнул ему Джек. Самира бросила последний взгляд на плакат и пошла дальше. Джек поплелся следом. «Сэмми, я понимаю, это болезненная для тебя тема», — он замялся. «Но почему ты отрицаешь?» — он хотел было сказать очевидное, но сдался. Самира и так его поняла. «Если бы ты хоть раз задумался не только о тяготах собственной жизни, а представил, что чувствуют окружающие, то догадался бы. Ни упрека, ни высокомерия. В сравнении с крикливыми обвинениями и слезами такая нейтральная интонация... Куда действеннее раскрасило стыд яркими оттенками. Джек съежился. «У меня осталось не так много близких», — продолжила Самира. «Я не собираюсь верить в то, что кто-то из них способен на убийство. И если ты не хочешь иметь проблем со здоровьем, не пытайся убеждать меня в обратном». «Обещаю, что не буду». Джек протянул руки и пригладил ее на электризованные волосы. Только я надеюсь, что в круг близких людей ты включаешь отца, сестру и двух таких замечательных друзей, как я и Тони. По его пальцам прошел легкий разряд электричества. — Сэмми, ты прости меня, ладно? — добавил Джек. Он хотел бы развернуто продемонстрировать раскаяние, но придумать оправдание труднее, чем на ходу сочинять сказку по давно известному сюжету. — Не называй меня так. Из всего сказанного Самира умудрилась выделить самую незначительную деталь. Она отвернулась и молча зашагала дальше. Когда Джеку было 13 лет, он решил, что у него депрессия. Диагноз этот стал результатом тщательно проведенной научной работы. Сверив симптомы с одной из бабушкиных книг, Джек обратился с просьбой снабдить его таблетками. Бабушка не стала переубеждать или наказывать его, вместо этого она пообещала рассказать один чрезвычайно важный секрет, который даст ответ на все вопросы. Если после этого Джек не разуверится в своей болезни, он получит тщательное обследование и сможет испробовать самые эффективные методы лечения. Загвоздка заключалась в том, что у бабушки никак не находилось времени для тайны. Джек следовал за ней по пятам и донимал расспросами, но всякий раз у нее находились другие важные дела. Только поздним вечером бабушка позвала его на кухню, сварила им обоим по чашке крепкого какао и деловито спросила. «Итак, Джек, тебе интересно, что за секрет я хочу рассказать?» «Да, очень интересно». Джек быстро выпил горячий напиток и приготовился слушать. «Так вот». Бабушка поправила строгую прическу, из которой за целый день не выбился ни один волосок. «Секрет заключается в том, что любопытство и то психическое расстройство, которое ты себе приписываешь, — диагнозы несовместимые». Так Джек излечился от депрессии. «Вот и сейчас любопытство нещадно скребло по его черепной коробке». Список вопросов рос в геометрической прогрессии, и Джек снова решил нарушить данное себе обещание и меньше провоцировать Самиру. «Скажи, а почему этот мальчишка назвал короля бессердечным?» — спросил он. «Твой брат какой-то жестокий тиран? Я не обвиняю, я просто собираю информацию». Самира покачала головой. «Это длинная история. У нас ведь есть время». — Не совсем правда. Им бы поскорее выполнить задание, пока не наступила глубокая ночь, и силуэты прохожих окончательно не размылись в темноте. — Хорошо. Ты слышал легенду об арту? — Очевидно, что нет. — Ну да, откуда? Рассказчик, который не знает древних преданий, зато придумывает глупые истории с невозможными финалами. Беззлобно проворчала Самира. — Помнишь, я говорила, что магия может концентрироваться в предметах или живых существах? — Да, тогда они обладают особыми силами, как светлячки. — Верно. — А Арту — это что-то подобное? Джеку на самом деле стало интересно. Надо запомнить все хорошенько и пересказать потом Тони. Арту... — Самира произносила это слово немного тише других, словно боялась отклика назов. — Это огромный черный медведь с желтыми глазами и железными когтями. Так говорится в легенде. Своими когтями Арту вырывает сердца людей. Самиров вздрогнула и специально для воображения сделала небольшую паузу. Джек не особо впечатлился, он и не такие фильмы ужасов смотрел. Многие столетия в разных уголках мира то и дело находят искалеченные тела людей. Пальцы их скрючены, ребра раздроблены, а в глазах застыл ледяной ужас. Занимательная легенда. Джек живо представил себе несчастных... «Но какое отношение она имеет к твоему брату?» Они вышли на широкую улицу, и Самира присела на скамейку под вывеской магазина «Женские премудрости». Джек пристроился рядом. У дяди Бриена был еще один сын — Ферд. Джек решил не перебивать. Он вытянул уставшие ноги и, лениво разглядывая редких прохожих, прислушался к неторопливому рассказу. Ферт был самым старшим», — продолжала Самира. Именно он заслуженно считался претендентом на трон и с малых лет к этому готовился. Я его не знаю, потому что родилась уже после того, как все случилось. Жаль, что у нас здесь нет фотографий. Тогда никого бы не забывали. Однажды Ферт с Тарквином отправились в лес. Ферд собирался поохотиться и показать младшему брату, как это делается. Они не вернулись ни к вечеру, ни на следующий день. Самира замолчала, но продолжать ей не нужно было. Джек догадался. «На старшего брата напал тот самый медведь?» Тихо спросил он, чтобы Самире самой не нужно было произносить этого вслух. Она кивнула. «Рассказывали, что Тарквин, маленький еще совсем, сидел возле тела брата, держал его за руку. И после не отходил, пока не похоронили. А как ему удалось выжить?» Самира горько усмехнулась. «В этом и ответ». Тарквин рассказал, что медведь просто посмотрел на него и ушел, не причинив вреда, а потом кто-то неудачно пошутил, что сердца у Тарквина, получается, никакого нет. Глупость! Возмутился Джек. Так и есть. Но ты ведь знаешь, какие бывают люди. Они подхватили эту глупость и разнесли по всем уголкам страны, а Тарквин так и не оправился до конца. Кажется, я ни разу в жизни не видела, как он улыбается. Ни разу. Нет. История оказалась мрачноватой. Джек пожалел, что услышал её сейчас. Он уже представлял, какие сны к нему придут сегодня ночью. Вместо падения в пропасть он встретит чёрного медведя с железными когтями. Теперь нужно было как-то отвлечься и развеселить Самиру. Если не поторопиться, кошмары сегодня ночью будут не самой большой проблемой. Как минимум им понадобится новое пристанище. Как максимум придётся спать на улице. Самира тем временем уже сама успокоилась и позабыла о детском потрясении. Она с интересом рассматривала витрину магазина, возле которого они присели отдохнуть и поговорить. «Что ты там смотришь? Все равно поздно уже». Но Самира, не обратив на него внимания, уверенно открыла дверь и вошла. Приветливо зазвонил колокольчик. Внутри у Джека что-то нервно дернулось. Он тоже глянул на витрину, полюбовался украшениями, красивыми тканями и нитками... Как раз на это и стоило потратить последние деньги. Несмотря на поздний час, хозяйка, приветливая, кругленькая женщина с объемным гнездом кудрей на голове, стояла за прилавком и дружелюбно улыбалась. — И чего ты сюда зашла? — набросился Джек на Самиру, проклиная про себя вновь брякнувший колокольчик. — Мне нужно купить кое-что. — Побрякушку какую-нибудь? — Самира, послушай, у нас не так много денег. — Вовсе и не побрякушку, — Она указала на моток тоненькой веревочки. Шикарная инвестиция, что и говорить. Джек схватил Самиру за руку и попытался вывести из магазина, но это ему не удалось. Посчитав момент подходящим, в разговор включилась владелица заведения. Прекрасный выбор! Она хлопнула в ладоши, достала с полки им названную вещь и протянула ее Самире. Настоящая царская пряжа, прочная, не рвется, не теряется, прекрасно вяжется в самые замысловатые узлы, всего две серебряные монетки. Джек расхохотался. — Нет, — сказал он твердо, — ни за что. Через десять минут они молча продолжали свой путь. Джек пылал от ярости и собственного бессилия, глядя на довольную попутчицу. Он только что за две монеты купил ей моток веревки. Две монеты не могли весить много, но кошелек в кармане, так Джеку казалось, заметно полегчал. Скромных сбережений не хватало даже на ночлег. Так по какому праву Самира тратит общие деньги на всякую ерунду? Кто знает, какие сюрпризы еще может преподнести долгое путешествие в столицу. Не хотелось бы заниматься бродяжничеством и прочим беззаконием. Это точно в последний раз. Больше избалованная принцесса денег от него не получит. «Никогда». Они поспрашивали прохожих о хромом. Многие отнекивались, но несколько человек все же заметили необычного персонажа и указали им противоположное направление. Пришлось вернуться, поблуждать по переулкам и набрести в конце концов на таверну под названием «Хитрый лис». «Это ли не замечательное место, чтобы развлечься?» — спросил Джек. Гул возбужденных голосов внутри подтверждал его слова. «Пойдем заглянем в окно». Они обогнули одноэтажное, но большое здание и подошли к одному из маленьких окошек с противоположной от входа стороны. Здесь было темно и безлюдно. Джек без труда обнаружил за круглым столиком компанию из трех человек, среди которых был хромой. Время его слишком ценное, как же. Он как раз перемешивал толстую колоду карт, попивая что-то пенистое из высокого бокала. Судя по тому, как после каждого глотка Хромой подергивал плечами, содержимое представляло собой нечто приятное, алкогольное и туманищее рассудок. «На самом деле здесь», — усмехнулся Джек. «Мы нашли его. Осталось самое трудное». Самира не сразу ответила. Она завороженно смотрела на руки Хромого, проворно раздающего карты компаньонам. «Они ведь играют в сорок девять королей!» «Что?» Девушка повернулась к нему, глаза ее блестели. «Джек, дай мне денег». «Опять? Ты издеваешься?» Он крепко сжал пальцами кошелек. «Доверься мне», — мягко сказала Самира и протянула руку. «Нет, я уже купил чертову веревку, но позволить тебе просадить наши скудные сбережения в азартные игры не собираюсь». Он отступил на несколько шагов назад. «Джек, я умею играть в эту игру. Очень хорошо умею, все игроманы так говорят». «Послушай», — она схватила его за рубашку, — «у меня есть план. Нам ведь надо раздобыть свиток. Ты не забыл?» Джеку захотелось захныкать, как маленькому ребенку, у которого пытались отобрать игрушку. «Хорошо», — насупившись, проворчал он, — «сколько денег тебе надо?» Самира отпустила его рубашку и плотоядно улыбнулась. «Мне нужны все». В зале было душно. Такое количество выпивающих людей по определению не могло хорошо пахнуть. Джек вошел через пятнадцать минут после Самиры, как она велела, и занял столик неподалеку. Повезло, что место оказалось тесным и забитым в угол. Больше на него претендентов не было, и Джек смог незаметно наблюдать за хромым и степенью его опьянения. Он заказал себе у хорошенькой официантки что-то некрепкое, но поднимающее настроение, и затаился. Несколько раз к нему пытались подсесть то девушки, желающие познакомиться, то мужчины занять денег на выпивку — Но Джеку удавалось от них отделаться. Он равномерно распределил внимание между всеми посетителями и Самирой, которая успешно влилась в компанию игроков в сорок девять королей. О, принцесса хорошо знала, как вскружить мужчине голову без всякого алкоголя. Видимо, этим даром еще при рождении наделяется почти каждая женщина. Красивая и кокетливая, Самира заливисто смеялась над шутками Хромова и двух других истекавших слюной игроков. Джек и сам невольно залюбовался. Вот она откинула волосы за спину, поймав отблески всех свечей в зале, чуть подалась вперёд и потянулась за картами. Ворот блузки приспустился и открыл линию плеча. На мгновение всего, как бы ненарочно, но чересчур филигранно для неловкой случайности. Определённо, Грейс бы с этим заданием не справилась. — Можно мне ещё того же самого? — Джек подмигнул официантке. Самира благосклонно оставила одну монетку, чтобы он смог себя побаловать. Здесь главное не пересечь границу. Напиться до да беспамятства сейчас было просто, притом сделать это необычайно хотелось. В другом конце зала двое выпивших посетителей устроили драку, и их моментально вывели на улицу проветриться, не дав волне распространиться дальше. Об инциденте тут же забыли. Несмотря на всеобщее веселье и громкие разговоры, обстановка сохранялась спокойной. Посетители вели себя в меру сдержанно и прилично. Вновь раздался серебристый смех Самиры. Она изящно бросила на стол три карты, и соперник, тучный мужчина, с нелепо разделёнными на пробор волосами, разочарованно откинулся на стуле. — Я больше с ней играть не буду! — воскликнул он без намёка на злость или недовольство и отбросил свои карты узором кверху. Судя по взгляду, он готов был снять с себя последнюю рубашку, только бы удостоиться внимания девушки. Сэмми пожала плечами, изобразив на лице искреннее раскаяние, и пододвинула кучу денег на столе поближе к себе. Она и правда умела играть. Отвлекать внимание, порой мошенничать и блефовать, невинно хлопая ресницами, Джек впитывал каждое ее движение, ведь нужно будет рассказать потом Тоне, как она прекрасна. Когда они с Тони помирятся, он обязательно расскажет. Джек прикинул в уме время и расплатился за выпивку, получив со своей серебряной еще и сдачу в десять медиков. Он глубоко вздохнул для смелости, сощурил глаза и на шатающихся ногах поднялся из-за стола. — Эй, красавица! — прокричал Джек, чем сразу привлек к себе внимание. — Выпей-ка со мной! Тряся пустым бокалом, он направился к компании Хромова, усердно спотыкаясь и бормоча невнятные извинения. Самира, румяная и разгоряченная, смотрела прямо на него. Спектакль ей нравился. «Ну так что? Составишь компанию?» Джек доковылял до цели, бухнулся прямо на колени принцессе и, не особо церемонясь, схватил ее за грудь. Самира завизжала. «Эй ты! А ну отойди!» Вот и хромой включился, прямо по сценарию. Он схватил Джека за шкирку и стащил на пол, но потерял равновесие и рухнул сверху. Борьба была короткой, но яростной. Джек беспорядочно махал руками и ногами, нанося сопернику незначительные увечья и не теряя при этом тесного с ним контакта. Чуть не задохнулся, когда получил удар локтем в солнечное сплетение, и на миг потерялся в пространстве. Когда его вышвырнули на улицу, Джек еще некоторое время лежал на земле, тяжело дыша. Чей-то ботинок шаркнул возле его головы. Послышался женский смех. Он отмахнулся и неуверенно поднялся на ноги. Оказавшись снова на другой стороне таверны, вдали от толпы и веселья, Джек быстро пришел в себя. Его пальцы крепко сжимали под курткой желанный свиток. Шершавая бумага магически воздействовала на него, распространяя по телу волны эйфории. Эта бумажка не нужна была Джеку, но ведь он смог ее достать. Скоро из-за угла появилась Самира. Она потрясла перед его лицом плотно набитым кошельком с деньгами и рассмеялась. А потом они долго целовались прямо там, под окном шумной таверны. Прижимая девушку к стене, Джек с упоением изучал рисунок ее мягких губ и мечтал, чтобы эти ощущения не заканчивались. Неясный восторг захватил его. И только сейчас, впервые за последние дни, Джек почувствовал что он все-таки существует на самом деле».